Часть четырнадцатая. Вижу, что тебе известно, что это. Подозреваю, что пушки. Правильно. Откуда такие? Не знаю, откуда они у них. Они стреляют? Говорят, что стреляют. Откуда здесь плазменное орудие? Стоп, я вспомнил, как этот в сказал «наша великая Искина». Это же Искин с женской прошивкой. Значит, они не такие древние, как я подумал вначале. Тогда почему убивают всех звездных людей? Может, потому что сами оттуда? Хотя, возможно, все это сняли с упавшего корабля. Даже если это так. Нужно уметь пользоваться этими орудиями, и требуется снять их с корабля и перенести сюда. Следует быть осторожным. Дарс точно что-то подозревает? Ты и умеешь из них стрелять? Нет, конечно. Это умеет только эти из городского совета. Ты кораблей на горизонте не видел? Нет, вроде, но я и не смотрел особо. Посматривай, утром расскажешь. Как скажешь. Мы вернулись обратно на стену, и у меня сложилось впечатление, что туда мы спустились, чтобы поговорить без свидетелей. Вечером спросил Жон, говорили ли они кому-нибудь о том, кто я и откуда. Сказали, что нет, даже Марте ничего не сказали. Но почему-то я понял, что они мне врут. Было чувство, что они общаются с женами Дарса. Весь вечер я посмотрел в море в надежде увидеть корабль. Но кроме десятка рыбацких лодок, вышедших в море на рыбалку, никаких кораблей не увидел. То же самое было утром, когда рассеялся туман. Спокойное море и два десятка рыбацких лодок, закидывающих сети. Клизы пропали. Нападений в порту больше не было. Женщины теперь каждое утро ходили, собирали рачков на побережье. Мне их было хорошо видно со стены. Каждое утро, когда Дарс приходил нас менять, он спрашивал меня о кораблях. После моих отрицательных ответов становился все мрачнее. Через пару недель мне это надоело, и я прямо спросил его об этом. «Дарс, что происходит?» «Почему ты постоянно спрашиваешь о них?» «Как тебе сказать?» Если через пару недель не приплывут, значит, будет война. Война? Что, есть причина для войны? Есть. Я этим из управляющего совета говорил, что нельзя так делать. Но они решили, что отсидятся за высокими стенами нашими спинами. О чем-то я тебя не понимаю. Это закрытая информация так-то. Но все равно многие уже знают. Когда купцы приплывали сюда последний раз... Они с нашим начальством не сошлись в цене, и мы их просто ограбили. Тогда кого они ждут в гости, если они их ограбили? Другие торговцы есть, не только эти. Но если другие торговцы не появятся в ближайшее время, значит, до горя готовятся напасть на нас. Значит, будем воевать? Пока непонятно, но это не наша основная проблема. Что может быть хуже войны? Дардум заканчивается... Его осталось хранилище на месяц, может, чуть больше. Это крупа, как я понимаю? Да. Эту крупу и привозили купцы? Вокруг одни скалы и пустыня. Откуда ей здесь взяться? Что они собираются делать, если корабли не приплывут? Если в ближайшие две недели никто не приплывет, значит, переговоров не будет. Сразу война. Война для нас хорошо или плохо? Сам, как думаешь? — Думаю, плохо, учитывая, что нас первыми умирать пошлют. — Правильно понимаешь. Нужно будет крупы прикупить. — Хорошая мысль, но женам ничего не говори про этот наш разговор. — Я и не собирался. — Скажи, а что тогда покупали купцы здесь? — Все как обычно. Металл, уголь, соль, оружие у кузнецов. Что они думают делать с ее отсутствием, если так никто и не приплывет? — Хороший вопрос. Нужно будет поговорить на эту тему. На этом мы расстались. Когда я вернулся домой, взял с собой жены, мы пошли на базар. Там приобрели три мешка крупы и притащили домой. Рик, зачем нам столько крупы? Спросила Марта. Кораблей нет, и непонятно, когда они приплывут. Лучше сделать запас. Наверное, ты прав.